Кайфат. А не слишком летесен город для столь многих охотников по твою душу, а? Почему бы нам просто тихо не уйти из Челизы? Без драк, побоищей и прочей ерунды. Поинтересовался Терну Керсана. Внезапно он подозрительно сощурился. Или мы здесь совсем не случайно? Я приехал навестить друга. Ровно, почти без интонации произнес кайфат. А может подругу? Поправил его Терн. «Быть может». Ответ капитана заставил Сагнара схватиться за голову и картинно застонать. «Ладно, ладно. Ее зовут Мелисандра, и я просто не прощу себе, если с ней не встречусь». С тихой яростью выдохнул керсан. «А с охотниками, с охотниками разберемся». «Что-то я уже уставать начал от всех этих разборок». Прикрыв лицо руками, пробормотал Терн. Затем, раздвинув пальцы и одним глазом покосившись на товарища, он поинтересовался. «Если ты собрался встречаться с дамой, то какого демона здесь сидишь уже третий день? Давай, суетись, ищи ее!» «Я отправил письмо с посыльным еще вчера днем», – нехотя ответил Кайфат. «Теперь жду ответа». В письме Кайфат был немногословен. Поприветствовав Халенеболтусаим, Кирсан сообщил о своем прибытии в Чилизу и выразил надежду на скорую встречу. Быть может, стоило писать менее сухо, но что сделано, то сделано. «Эх, вот смотрю я на тебя и вижу другого человека, не моего капитана!» Уронив перед собой руки, проникновенно поведал Терн. «С каких это пор ты просто сидишь и ждешь?» Почему прямо не заявишься к ней, не поговоришь? Хотя нет, если она из богатого рода, то такое поведение может и не понять. Ее отец — великий советник халифа Фарлаята. Фалет в был Тусаим. Отвернувшись к окну, пояснил Кирсан, заставив Терна глупо вытаращить глаза. Занятно. Удивляет, почему ты тогда сразу не халифа свидания не назначил. В шутке сержанта была изрядная доля правды, но и не написать Мелисандре Кирсан не мог. Она манила его, как свет лампы манит светлячка, постоянно появляясь в мыслях и снах. Бездна, да в этом проклятом мире, она оказалась единственной женщиной, заинтересовавшей его по-настоящему. Он должен хотя бы попытаться с ней встретиться, но и запускать остальные дела Кайфат не собирался. Имея среди личных врагов мечника, нельзя расслабляться, и капитан со всей серьезностью отнесся к рассказу Терна о набирающем отряд пирате. Чилиза – большой город, но рано или поздно найдется желающий подзаработать деньжат и продаст его морскому разбойнику. Да и о внезапно объявившемся Аврасе забывать не стоило. Хлопнув ладонью по столу, Кайфат повернулся к Терну. «Значит так». Организуй дежурство у городских ворот. Я покажу им портрет Чесмара, и пусть высматривают гости из Джуги. Ты же попробуй встретиться с этим мстительным пиратом. У сержанта первое распоряжение Кирсана не вызвало никаких вопросов. Но вот последнее... И что я ему скажу? Здравствуйте, уважаемый. Меня просили передать, что ваши поиски кое-кому не нравятся. Так? Недовольно хмурясь, спросил Терн. «Или того лучше, предлагаешь воткнуть ему в пузо кинжал, так я подумать о том не успею, как он меня в грик порубит. Успокойся, скажешь, что решил продать доблестному воину жизнь Кирсана Кайфата?» Иронично сказал капитан, с удовольствием наблюдая, как по лицу друга расплывается изумление. Сержант не сразу принял идею, но, недолго подумав, все-таки кивнул. «Хорошо, он мне поверит». Я даже поторгуюсь для вида. Но кто ему помешает послать мальчишку за мной следом и найти тебя? Извини, но со шрамами ты слишком уж приметен. Правильно. Похвалил друга Кирсан. Вот ты и скажешь, что я сменил лицо и завел себе двойника. Сагнар от подобного предложения даже растерялся. Почесав в затылке, сержант неуверенно проговорил. По-моему, слишком уж закручено. Если ты двойник, то кто тогда настоящий Кирсан Кайфат? В самый раз. Сейчас ничего другого мне в голову не приходит. А про Кирсана скажешь, что его сейчас нет в городе, потому-то ты и рискнул заложить своего капитана. Договорись о встрече, а потом пообещай привести этого неуловимого Кайфата прямо к нему в руки. Срок, скажи, не больше седмицы, но замечательная встреча, скорее всего, случится много раньше. Сделаешь? произнес Кирсан, впрочем, не слишком настойчиво. Шкарит Вихрь Смерти в свое время показал себя очень опасным противником, и если брат ни в чем ему не уступает, то поручение капитана получается весьма и весьма опасным. «Обижаешь, командир!» Укоризненно покачал головой терн, поднимаясь из-за стола. Его неуемная энергия постоянно требовала выхода, и капитану оставалось только определить для сержанта задачи и цели. Сам Кирсан продолжал ждать, отвлекаясь лишь на беседы с холом и размышления о дальнейшей судьбе отряда. Наявившихся к нему сразу после разговора с Терном солдат, капитан потратил не больше часа. До мельчайших подробностей, восстановив в памяти облик Авраса Чисмара, он сформулировал короткое ментальное послание и попросту передал его каждому из бойцов. Со стороны это выглядело просто. Маг подходил к воину, брал его пальцами за виски, после чего коротким импульсом передавал мысленный образ. В результате солдат получал легкую головную боль, а в памяти появлялось воспоминание о Чесмаре. Ответ от Мелисандры пришел лишь на следующее утро. Его привез слуга, одетый в зелено-желтую ливрею дома Балтусаим, с нескрываемым любопытством уставившийся на неприкрытое шарфом лицо кирсана. «Я готов немедленно передать ваш ответ Халине Мелисандре», – с поклоном произнес посыльный. Поношенная одежда путешественника и уродство Кайфата ни на вершок не убавили почтительности в его голосе. Капитан вежливо попросил подождать и развернул письмо. В нем, в лучших аристократических традициях, светееватыми эпитетами и красивыми отступлениями, Мелисандра изъясняла радость по поводу его появления в Орлояте, и приглашала вольного капитана Кирсана Кайфата к себе во дворец на скромный ужин. Аккуратно свернув бумагу, Кирсан учтиво попросил сообщить Халенебалту Саим о своем согласии. Манеру местных дворян относиться к слугам, как к чему-то вроде скота, он не перенял, и в общении с ними капитан старался сохранять холодную вежливость. Не в силу желания понравиться, а просто считая, что бессмысленное унижение других – признак слабости. Как только посланник ушел с постоялого двора, Кирсан позвал гоблина и отправился с ним на прогулку по торговым лавкам. Не желая ударить перед дамой в грязь лицом, капитан приобрел у джукского купца новую рубаху, белые перчатки и шарф, а старые брюки и куртку привел в порядок портной. Как ни старайся, но разбитая в дороге обувь не станет выглядеть как новая потому пришлось посетить и сапожника. Приобретенная пара сапог на шнуровке чуть-чуть сжала, но мастер обещал, что кожа быстро растянется. Последним в списке покупок оставался подарок даме, но здесь Кайфат оказался бессилен. Уже подзабытые навыки ухаживания за землянками не подходили, а какие обычаи здесь он просто не знал. Да и что можно вручить единственной, избалованной вниманием дочери, богатого и влиятельного визиря Раллаята? Терн еще не вернулся от брата Шкарида, когда капитан отправился на встречу с дамой. К дворцу Кирсан подошел точно в назначенное время, ни минутой раньше, ни минутой позже. У ворот его ждал тот самый слуга, что принес письмо. Вновь поприветствовав капитана, Он провел его через тихий и уютный парк, мимо большого фонтана и статуи воина на коне. У входа, который сторожили одни лишь каменные львы на постаментах, Кайфат остановился. Прислушавшись к своим ощущениям, Мак пару секунд постоял рядом с каменными фигурами и с удивлением спросил: Это големы? Но кто их создал? Фалет Тимаринис был Тусаим. Хозяин дома и отец Халине Мелисандры известен своей тягой к созданию необычных магических механизмов. Чепорно ответил слуга, выпрямив спину и глядя поверх головы Кайфата. При звуках имени Визиря капитан кожей ощутил, как по статуям пробежала легкая дрожь. «Похоже, вы неплохо экономите на охране», – совсем в духе терна похвалил Кирсан. «Почему же? В доме есть и обычные стражи. Они выполняют работу, с которой не справляются творения магии», – возразил провожатый капитана и настойчиво добавил. «Пойдемте, хлине ждет вас». Оставив в покое понравившиеся статуи, Кирсан зашагал следом за слугой.